Глава 4. Часть 4. Раннее утро понедельника встречало ясно голубым холстом октябрьского неба с изображением ярко желтого расплывающегося в глазах нашего воодушевленного героя солнца. Он бодро скрипел новенькими черными кроссовками, наступая на маленькие камушки, валявшиеся на тротуаре. Лоза совы, то вытаскивая руки из карманов плотно сидевших на нем обтягивающих черных брюк, наш, ощущающий изменения в сознании происходящего с ним герой, суетливыми движениями поправлял свой новый черно серый кардиган, накинутый на темно фиолетовую рубашку с изображением мелких восточных огурцов. Потрясая огромной связкой ключей и брелоков, он ощущал, что ему не хватает чего-то в руках. Ну, типа сумки. А ты из какой остановки уезжаешь?» — спросил в телефонную трубку наш быстро дозвонившийся герой у воинственного. А меня тут друг подобрал на машине. Я уже на пути в офис. Ты как то поздно вышел, не опоздаешь? спокойно отвечал воинственный, и слышавшийся тишины телефона. Должен вовремя приехать, хотя, не договорив и сбросив разговор, ответил наш пытающийся протолкнуться в большой автобус герой. Прибыв на нужную остановку ровно за 10 минут до начала рабочего дня, наш закуривший и задравший голову вверх герой стоял у пешеходного перехода и ждал зеленого света от светофора. Спустя минуты полторы, перейдя дорогу, про себя он возмутился тому, что сигарета была выкорена и закончилась так быстро, оказавшись чересчур вкусной. Проходя по уже известному пути, Наш, контролирующий текущее время на телефоне герой, взглядом зафиксировал в метрах в тридцати от себя идеальную фигуру девушки, быстрым шагом поднимающейся по ступенькам крыльца торгового центра. Поспешив за ней, взглядом окидывая всех снующих по первому этажу здания людей, он искал укороченный черный женский плащ. Не увидев таковой, наш поспешивший в офис герой ровно в девять утра прошел в открытые стеклянные двери. Привет! Директора еще нет. Давай ко мне подсаживайся пока. Очень громко и с улыбкой сказал воинственный нашему протянувшему к нему руку герою. Присев к столу воинственного, наш, словно боявшийся повернуться в сторону помещения с полностью женским коллективом герой, был представлен серьезной молоденькой девочкой в очках с пластмассовой оправой. Минут через десять, громко выдыхая, в офис входил богатырь и снимая шестиугольную черную кепку, расплываясь в улыбке, здоровался с пополненным мужским коллективом. Прибежавшая с бумажками пышногрудая рыжеволосая девушка также была представлена нашему приставшему со стула герою. Вскоре, до появления директора в офисе одна за одной сотрудницей организации проходили мимо стола воинственного и растворялись за стеклянной дверью с жалюзи в помещении типа столовой. Представившись каждый и постоянно приставая со стула, наш дожидающийся, когда же пройдет идеальная девушка из столовой обратно, герой согласился с воинственным, что пришло время выйти и покурить. Короче, вот, я тебе те инструкции, которые распечатал сейчас, соберу. Нужно будет их изучить. Директор скоро подъедет и скажет, что дальше делать. Быстро выкурив свою тонкую сигарету, сказал воинственный нашему смакующему огромный еще бычок герою: "Как скажешь?" произнес наш, почувствовавший, как его отпускает утреннее наслаждение, герой. Директор в очках приехал ближе к обеду, поприветствовал каждого из сотрудников и прошел в свой кабинет. В офисе с его появлением стало как будто бы тише, лишь издаваемые всюду сновающие клиентами звуки оставались слышны. Уткнувшись в кипу собранных большим степлером бумаг, выданных воинственным, наш, абсолютно не понимающий, что находится в его руках герой, пытался незаметно наблюдать за идеальной девушкой, находившейся за стеклянной стенкой с полу с приспущенными и полуоткрытыми жалюзи. Отлично, уже обед. Так, идем и курим, а потом в кафешку поедим. Там внизу и бизнес-ланч есть, вроде вкусно. Торговат правда. Командовал накидывающий пиджак Воинственный. Выйдя покурить к центральному входу торгового центра, Воинственный что-то активно рассказывал, а наш, не замечающий ничего вокруг героев, вспоминал, как утром по этим ступенькам поднималась девушка в черном плаще. Докурив и поднявшись к кафе, ребята присели на столик для двоих и, заказав еду, продолжали односторонние общения. А ты чего такой? Молчишь все время? Вдруг спросил воинственный, выставляя перед собой небольшие тарелочки, которые принесла официантка. "Да, у меня тут дилемма. Стоит ли мне вкладываться в рекламу на сайте, чтобы найти покупателя на специальное устройство для автомобилей? Как думаешь?" Изложив воинственному суть идеи, рассказав о товаре, показав размещенное объявление, продемонстрировав возможности сайта по его продвижению, указав на стоимость этих услуг, наш, всматривающийся в окно Выходящее прямо на центральное крыльцо, герой сканировал каждую входившую в здание фигуру. "Эм, ну, не знаю. Я б себе такое не покупал", выдал вытащивший пакетик из кружки с чаем воинственный. "Просто у тебя машина пока нет. Вот была бы, может, и заинтересовался бы". Убирая телефон в карман, безучастно ответил наш, зафиксировавший нужный плащ, промелькнувший в окне герой. Быстро встав из-за столика, расплатившись за обед, Наш, почувствовавший усиление собственного сердцебиения, герой бросился к выходу из кафе. Быстрым шагом пройдя по коридору, ведущему на лестницу, он уперся в пару остановившихся старичков, которые преграждали ему путь. "А покурить!" раздался сзади громкий голос воинственного. "Что? Опять?" переспросил наш, поднявшийся на цыпочки и вглядывающийся в застоявшихся прямо перед ним старичков герой. Ну ладно, пошли во дворик. Я хотел на улице покурить. Ну ладно. Стран ты какой-то. У тебя все нормально? Да, у меня тут такая ситуация. Выйдя во дворик, отойдя подальше ото всех куривших возле урна людей, наш, снова достающий из кармана телефон герой, рассказывал воинственному о своих проблемах с кредитными картами. Это все, конечно, очень интересно, но обед уже закончился. Пошли наверх поднявшись на второй этаж, ребята наткнулись на директора в очках, тихо разговаривающего с начальником отдела урегулирования убытков у закрытой двери в офис. "Так, а ты у нас здесь, да? И не задачный. Хорошо, идем со мной". Резко оторвавшись от разговора, улыбаясь, громко произнес директор в очках, обращаясь к нашему поправляющему рубашку под кардиганом герою. Зайдя наконец в пустое помещение со множеством рабочих столов, директор в очках предложил присесть за самый дальний стол, а сам развернулся и вышел из помещения, попросив подождать. Наш, оказавшийся спиной ко внутренней части офиса герой, только лишь слышал, как помещение постепенно наполняется работниками, завершившими обед. Стесняясь повернуться, он сидел, уставившись стену. Буквально через минуту с бодрым стуком каблуков мужских ботинок директор в очках подошел к столу с нашим неподвижно сидящим за ним героем. Вот, познакомьтесь. Это наш юрист. Сейчас она тебе все покажет и расскажет, что предстоит делать. Вежливо и с улыбкой произнес директор в очках и шурша пиджаком удалился. Девушка с собранными в косу за спиной светлыми волосами, управляя с толстыми линзами очки, Присела на свое рабочее место и тихо представилась. Не глядя в сторону нашего робко смотревшего на нее искоса героя, девушка-юрист вводила пароль на рабочем компьютере. Мотая головой над клавиатурой и что-то нашептывая, она подолгу искала нужные кнопки и, словно радуясь каждой найденной, убирала руку под стол и вытирала ладонь о колено. Когда перед ней в мониторе отразилось окно рабочего стола, Наш, несколько удивленный такому поведению герой, выпрямился и стал пристально наблюдать за ее дальнейшими действиями. То ли из-за чьей-то шутки, то ли по случайному выбору параметров, но все ярлыки на рабочем столе были подчеркнуты, а при наведении курсора на них стрелка становилась ладонью с указательным пальцем вверх, обозначая переход по гиперссылке после одного нажатия на левую кнопку мыши. Ненавижу этот компьютер. Он так сильно тормозит. Шепотом злилась девушка-юрист, и юрист, быстро нажимая на кнопку мыши дважды и поправив очки с толстыми линзами, снова убирала руку на колено. Нужная папка не открывалась, а ярлык только успевал менять цвет. Девушка после нескольких попыток ударила мышью по столу и, случайно кликнув нужной клавишей, сразу увидела, как нужная папка открытой отобразилась на мониторе. Ага. Теперь понятно. Тут мышь глючит. Надо попросить ее заменить, произнесла, не глядя в сторону нашего застывшего на месте героя, девушка-юрист. Но «Ну это точно. Вон она, какая старая эта мышь. А программа, наверное, так совсем не работает, с явным сарказмом поддержал разговор наш подставляющий под щёку кулак-герой. Ага, тебя уже предупредили, да?